Эдик ковырнул зубочисткой и, бесшабашно рассмеявшись, вероятно, повторно прокрутив свое отбытие из тоски, спросил у черта. — Давай, дружок, побыстренько расклад, да я о задачу грызуна. Будем выполнять новые инструкции. А то в скором времени еще тон сто уголовных и личных дел пересматривать придется. Яша... Улыбчиво взирал на своего товарища и соратника. Значит так, Эдик, расклад необычный. Мы с боссом работаем под журналистов, пока от пресс-поддерж пресс, но кажись аккредитируем в мафии. Пресс-представителями одной из делегаций. Чую дело требует замутить пресс-конференцию, а скорее всего брифинг. С ним проще. Да и руку набили, подрепетировали на интервью. А зайдемся, нехай пудрят мозги в отношении прошлых заслуг и видов на будущее. Ответы, сам понимаешь, зафиксируем. Я ведь тоже не пальцем деланы. Инструкции от корки до корки на зубок. Яков на полусловие оборвал разговор. «Да, а этот тоже зомби?» Он самый, на трех уровнях, с земли законсервирован. Тогда я обмозговал, задейством сферу обслуги, проверено по гороскопу. И чего, обмылок в политику полез? Ладно, осмотрится, выведет, что к чему. Повяжет мафиози круговой порукой. Их неоткровенность, как нельзя кстати, эти хлюсты... Даже здесь преподносят события так, что все творимое ими делалось общего блага ради. Пришло, пришло, Эдик, времечко, и у нас в аду создать каждому по заслугам. Да и тоске нужны новые криминально-социально неразвороченные души. Ведь ясно, я говорю? А чего ж я с ней, Яшенька? Эй, где наше не пропадало, сделаем, как приказано, а вось не спалимся. В третьем кругу ждут, не дождутся некоторых, и не только из-за мафии. Наверное, на земле не хватило времени разобраться. А ты же в курсе о реорганизации свода статей? Разрешили такие раскручивать веревку и в обратную сторону. Слыхал, не припомню где. Черт обратил внимание, что спутник Тимовского как вошел в комнату, так и застыл изваянием. А он что у тебя, пришибленный, отроду такой молчаливый? Да нет, говорливый до пупения, Эдик коротко улыбнулся. Просто пока на нулевом уровне. Сомнамбула. Скоро забалабонит, Хатюши затыкай. Тимовский выбросил в сторону мыша лапу, шперил в глаза фасолины углубленный повелительный взгляд и с расстановкой произнес «Пижама Панама». Грызун встрепенулся, но, видимо, упоминание о спально-дачных аксессуарах проняло не до конца. Тимовский отчеканил следующее, более сложное заклинание. Шила на мыло, часы на трусы, рейтузы на шузы, из грязи в конязи, попу в кантон и ват-жетон. Тело мыша напряглось, фасоли накрасились осознанным интересом и даже, как показалось Ахинееву, уши, подобно маленьким локаторам, развернулись, словно на хрящах-шарнирах. Но хмырь оставался нем, хоть и вынимал, за освободиться от остаточной депрессии. Тогда Тимовский, не особенно церемонец с зомби, защемил своей колешней его ухо И, заставив приподняться на цыпочки, Подтянул к себе. Язык, на котором программировал агент Эдик, Фантасту знаком не был. Проскакивали слова, мало что объясняющие, Взятки, презент, бабки и почему-то капуста. Но то, что язык принадлежал к тюркской группе, Ахенеев уяснил сразу, хотя и не был полиглотом. Тимовский закончил гипнотическую размянку с мышом, Отпустил разбухшее ухо. Лицо хмыря ожило, обрело смуглый оттенок. — Ишь, это когда же ты ухитрился узбекский выучить? шутливо подковырнул приятеля Яков. «Интересы дела заставят и хинди вызубрить Отмахнулся Эдик и перешел к последней стадии программирования. Словами «базар», «навар», «угар», «хлопок», «хама», «слопал» он вывел смуглолицого из состояния искусственного сна. Окончательно пришедшие в себя зомби, Недоуменно гляделся по сторонам и, что-то решив, пробурчал. «Ох уж эти застолья! Той, рауты!» Хмыль провел рукой по шевелюре, седым вискам и, извинившись, покинул номер. «Пора!» Черт и Ахинеев обвесились фотоаппаратурой, диктофонами, договорились с Чемовским о подстраховке. Спустившись в холл, они прошли в бюро-портье, где сидела смазливая сероглазая ведьмочка. Яков, крутивший на пальце связку ключей от люкса, довольно быстро убедил черноглазую, что самое надежное место для их хранения — под розовым шелком модной блузки. Лишившись двух золотых пуговичек, ведьмочке пришлось согласиться с тем, что Яша прав а, получив от него в качестве компенсации за потерявшую товарный вид блузку, флакончик коти благовещающе хлопнула пушистыми ресницами. Яша обнадежил тем, что не прощается, и надеется найти ключи на том же месте в целости и сохранности. Ведьмочка ничего не ответила, но без слов было ясно, что она изыщет и более надежное хранилище. Легкий флирт прервала, одетая в черное, пиджачного покроя униформу, группа солидных грешников с приколотыми клацканом пиджаков аккредитационными карточками. Вылившись из лифта и переговариваясь, они направились к выходу. — Во, босс, то, что надо! Черт со скоростью пулемета Защелкал затвором кэнона. Владимиру Ивановичу вовремя пригодились полученные, еще в доме пионеров, знания, и, смекались, разобравшись, где и что следует нажимать на всучерном бьяковом кодеке, он прикрыл вошедшего в атаку черта с фланга. Отмахиваясь от журналистов, как кобыла хвостом от назойливых слепней и оводов, делегация вышла из гостиницы. Яков сунул в кофр пачку свеженьких снимков, достал две аккредитационные карточки. «Эй, вот теперь и мы, неприкосновенные особы!» Он протянул одну из них Ахинееву и поинтересовался. «Ты хоть немножечко в иностранных языках лакшишь?» Владимир Иванович обиженно наступился, но, оценив реальную обстановку, понял, что неправ. Даже будучи студентом филфака, в иностранных он был дуб-дубом, не в ногой, без шпаргалки. — Но! Показать свое невежество перед Яковом... — Перевожу. — Со словарем, — нашел Сахинаев. А что, придется много говорить? — Да успокойся! Говорить буду я. Ну, а ежели что и вякнешь, то с таким же произношением, как твой однокурсичный из Мозамбика на первом году обучения. У входа в актовый зал они смешались с толпой всевозможных делегаций. Сидящая за конторкой молодая чертовка деловито отмечала представителей прессы и раздавала значки. Яков наговорил ей целый короб любезностей, за что получил вдобавок программку с тезисами предстоящего симпозиума. Прицепив значки, Ахенеев с Чёртом стали ждать официального начала встречи.